себе, вытекают из той же необходимости и могущества природы, как и все остальные единичные вещи. И, следовательно, они имеют известные причины, через которые они могут быть поняты, и известные свойства, настолько же достойны нашего познания, как и свойства всякой другой вещи, в простом рассмотрении которой мы находим удовольствие. Итак, я буду трактовать о природе и силах аффектов и могуществе над ними души по тому же методу, следуя которому я трактовал в предыдущих частях о Боге и душе. И буду рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах. Определение. Первое. Адекватной причиной я называю такую действие, которая может быть ясной и отчетливо воспринята через нее самою. Неадекватной же или частной, называю такую действие, которая через одну только ее, понятно, быть не может. Второе. Я говорю, что мы действуем самостоятельно, что мы активны, когда в нас или вне нас происходит что-либо такое, для чего мы служим адекватной причиной. То есть по определению первому, когда из нашей природы проистекает что-либо в нас или вне нас, что через одно только ее может быть понятно, ясно и отчетливо. Наоборот, я говорю, что мы страдаем, что мы пассивны, когда в нас происходит нервничество, или из нашей природы проистекает что-либо такое, чего мы составляем причину только частную. Третье. Под аффектами я разумею состояние тела, которое увеличивает или уменьшает способность самого тела к действию, благоприятствует ей или ограничивает её, а вместе с тем и идеи этих состояний. Если таким образом Мы можем быть адекватной причиной какого-либо из этих состояний, то под аффектом я разумею состояние активное, в противном случае пассивное. Постулаты. Первый. Человеческое тело может подвергаться многим состояниям, которые увеличивают или уменьшают его способность к действию. я также и другим, которые его способность к действию не делают ни больше, ни меньше. Этот постулат или аксиома основывается на постулате первом и леммах 5 и 7 следующих за теоремой 13, часть вторая. Второй. Человеческое тело может подвергаться многими изменениями и, тем не менее, сохранять впечатления или следы объектов, а, следовательно, и те же самые образы вещей. Теорема первая. Душа наша в некоторых отношениях является активной, в других – пассивной, а именно поскольку она имеет идеи адекватные, она необходима активно. поскольку же имеет идеи неадекватные, она необходимо пассивна. Доказательство. Идеи всякой человеческой души адекватны, другие искажены и смутны. Адекватные идеи чьей-либо души адекватны в Боге, поскольку он составляет сущность этой самой души. Неадекватные же адекватны в Боге. поскольку он содержит в себе сущность не для одной только этой души, но в то же время и души других тел. Далее из всякой данной идеи необходимо должно вытекать какое-либо действие. По теореме 36, часть 1. Адекватной причиной которого составляет Бог. Смотрите определение 1. не поскольку он бесконечен, но поскольку он рассматривается составляющим данную идею. Смотрите теорему девятую, часть вторая.